«Позвольте, сударь!» — раздался голос Родиона возле него. Ценцинат встал. Родион и другой служитель взялись, глядят друг другу в глаза за кушетку, на которой полулежала Марфинка, крякнули, подняли и понесли к выходу. «До свидания, до свидания!» — по-детски кричала Марфинка, покачиваясь в лад с шагом носильщиков. Но вдруг зажмурилась и закрыла лицо. Ее кавалер озабоченно шел сзади, неся поднятые из полу черную шаль, букет, свою фуражку, единственную перчатку. Кругом была суета, братья убирали посуду в сундук, их отец, астматически дыша, одолевал многостворчатую ширму, адвокат всем предлагал пространный лист оберточной бумаги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 Склонялись и поддерживали туманный портрет. Служители все продолжали выносить мебель. Подошли дети. Полина, серьезная, поднимала лицо, а Диамидон, напротив, смотрел в пол. Их увел, держа обоих за руки адвокат. Последней подлетела Эммочка, бледная, заплаканная, с розовым носом и трепещущим мокрым ртом. Она молчала,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 И вот он размашисто, как из ведра воду, выплеснул ее в коридор. Все еще бормоча вернулся с совком, чтобы подобрать труп кошки, плоско лежавший под стулом. Дверь с грохотом захлопнулась. Трудно было поверить, что в этой камере только что...